Глава 29. Удача улыбнулась Гаэлю Маки и Рею Лепренсу. Где-то в туловище летучей мыши за очередной решеткой обнаружилась застеленная линолеумом комнатушка. Нечто вроде кладовки со съестными припасами. А еще там стояла этажерка с ячейками. Восемь были пронумерованы. На девятую кто-то наклеил бумажку с надписью «Прочесть в первую очередь». В каждой ячейке лежал коричневый конверт. Увы, все это богатство было недоступно. Жигакс тоже вернулся. Он сидел у стены напротив решетки, подтянув колени к груди. Глаза у него блестели, но слезы он вытер и снова надел очки. «Полагаю, в этих конвертах наше задание», — высказалась Наоми Фе. Муки, не отрываясь, смотрел на упаковки пиццы, картошку, десерты, пакеты крупы. А Фе внимательно осматривал большой кодовый навесной замок с колесиками. Было бы слишком просто, если бы еду мог достать любой из нас. Так, цифры от 0 до 9 и буквы от А до Ф на каждом колесике. Получается? Ммм. «Чертова прорва комбинаций!» — откликнулся Рейли Пренс, пытаясь вырвать решетку, но не преуспел. «Не знаю, заметили вы или нет, но в этой клинике решеток больше, чем на псарне!» «Что будем делать?» «Думать», — ответил Ябловский. «Ты ведь напрягал голову, чтобы оказаться здесь, верно? Или ты забыл мозги на письменном столе парнишки, которого обворовывал?» «Хватит меня попрекать!» Мальчишка не смог бы сюда добраться. Он слишком маленький, больной и все еще живет с родителями. Представляешь его на барже или в этом гадюшнике. Если выиграю, дам ему немного деньжат. Мы тебе верим, Реймонд. Лепренс пожал плечами, осмотрел замок снаружи. Потом приложил ухо к металлу и начал вращать колесики. Защита против отмычки и штифты останавливающие цифры и буквы в нужном месте, что затрудняет прослушку. Этот замок не какая-то там дешевка. Не зная комбинации, его не открыть. Есть идеи? Предлагаю начать с дат и ключевых слов, вмешался Максим Филоза. Потом будем пробовать все подряд. Или у кого-то есть другие предложения? Хорошая идея Спиноза, похвалил Ебловский. За дело? Семь кандидатов заговорили разом. Молчал только Муки, высказывая предложение. Время шло. Попытка следовала за попыткой. Звучали ругательства в адрес Гадеса, этого треклятого места, этого гребаного замка. Нервы были на пределе. Старт был назначен на 9.00. «Сейчас далеко за полдень», — проворчал Муки. «Нужно поторопиться». Они разбрелись по коридорам в поисках знаков, подсказок или комбинаций, которая могла быть записана где-нибудь на видном месте. Один же Гакс не принял участия в поисках. Сидел, зажав в руке карты, и не шевелился. Илан ничего не нашел. Вернулся и увидел, что Гайль Моки оторвал от старой простыни полоску, привязал к ней обломок стула с боковой проножкой, соорудив некое подобие ловильного крюка. Уселся у решетки и занялся делом. Ему удалось подтащить к себе две пачки макарон и пакет риса. «Хорошая работа», — улыбнулся Илан. «С голоду мы теперь точно не умрем». Во всяком случае, не сейчас, — подхватил Филоза, продолживший подбирать комбинации. Он помолчал, дуя на пальцы, и продолжил. «Я недавно пытался взломать компьютер», — искал пароль. Когда-то это было моей работой. Проблема в том, что здесь может быть больше 16 миллионов комбинаций. У тебя что, калькулятор в голове? Скажем так, я разбираюсь в устном счете. С детства любил считать в уме. Точно могу сказать, так мы не преуспеем. Это паранойя, значит, должна быть какая-то хитрость. Хитрая хитрость или явное указание. Возможно, «Кот у нас прямо под носом». У тридцатилетнего философа, как прозвал его Ябловский, было гладкое волевое лицо и пронзительный взгляд. Илан сел рядом и попробовал завязать разговор, но филоза, собравший на колесиках слово «умерший», сразу расставил все точки над «и». «Мы друг друга не знаем. Мы соперники». Я не стану помогать тебе заполучить 300 тысяч евро. Они мне самому нужны, позарез. Так что нечего заводить дружбу». Он продолжил свое бессмысленное занятие, выдыхая пар и то и дело дуя на ледяные пальцы. Откуда-то слева вернулся Фредерик Ебловский. По пятам за ним следовала Наоми Фе. Илан и Моки обменялись понимающим взглядом. «Ничего!» — сообщил Фред. — Мы обследовали административную часть, все незапертые комнаты. Он подошел к Жигаксу. — Как дела? Не очень устал? Винсант Жигакс зажал карты коленками, снял очки, достал из кармана замшевую тряпицу и тщательно протер стекла. Ябловский присел перед ним на корточке. — Ты не разговариваешь и не двигаешься. Ты противней вонючего дачного сортира. «В чем твоя проблема?» Жигакс, методично протиравший очки, и не подумал взглянуть на него. Он выдержал долгую паузу, потом сказал. Фе и Сандерс слишком маленькие, но вы, филоза, и я, мы почти одного роста». «И что с того? Я хочу докторский халат и шприц». Ябловский расхохотался, и его смех раскатился по коридору. Вернулись последние кандидаты, тоже ни с чем. «Мало ли, что ты хочешь. Правило есть правило». Жигакс посмотрел Ябловский прямо в глаза. «Я понял, как открыть замок два часа назад. Вы никогда не сообразите. А я ничего не скажу, пока не получу то, чего хочу». Ровно через секунду Юбловский схватил его за шиворот, поднял с пола и встряхнул. Карты рассыпались по полу. «Прекрасно, Рыжик. Мне кажется, что ты, во-первых, держишь нас за идиотов, а, во-вторых, мы не поняли друг друга. Ты зачем сюда явился? Срать нам в карман?» «Прекрати», — вмешался Илан. «Не стоит распускать руки. Так ты ничего не добьешься». Ябловский оттолкнул соперника к стене. «Этот придурговатый коротышка с самого начала водит нас за нос. Почему он тихушничает? Черт бы его побрал!» Жигакс собрал карты, как мальчишка конфеты, сел и снова начал протирать очки. Муки встал, скривившись от боли в затекшей пояснице, взял свой улов, наставил указательный палец на Жигакса и сказал «Какой ты нервный парень!» «Ладно, хватит развлекаться. Пойду приготовлю все это на нашей замечательной кухне. У кого сосет подложечкой, прошу со мной!» Он удалился, шаркая ногами. Наоми Фе нервно вышагивала вдоль решетки, не выпуская же Гакса из поля зрения, потом достала свои карты и стала внимательно их рассматривать. «Я заметила, что он...» что-то делал с картами. Хотя сейчас они нам вроде как и ни к чему. Возможно, тут есть связь. Хлоя смотрела на свои семерки и вертела их и так и эдак, а остальные тщетно пытались убедить Джигакса назвать им код замка. Он не поддавался и никак не реагировал. Внезапно глаза на Ауми Фе азартно блеснули. Она попросила у Ябловской карты и повернула их хребром к себе. Нашла! Фред, зови остальных! Ябловский издал источный крик. Как только все собрались, она объяснила, в чем дело. Взгляните на обрез. Там есть следы, сделанные ручкой. Если собрать наши 32 карты в определенном порядке, восстановим надпись, сделанную на колоде. «Вот оно что!» — откликнулся Филоза, не отводя взгляд от Жигакса. «Изобредательно! Как ты догадалась?» Ответа он, естественно, не дождался. «Без карт, придурка, мы обойдемся!» — сказал Ябловский. «Пусть подавится!» «Начнем!» Четверть часа спустя они добились результата. С.А. 21.07 Никто не понимал, что означает эта серия, но замок открылся. Моки издал довольное бурчание. «Ты лучше, похвалил брюнетку Ябловский. Хлою многозначительно вздернула брови, а Моки шепнул на ухо Илану. «Руку даю на отсечение. Наш любимый доктор очень скоро отведает эту пирсинговую умницу-красавицу». «Может, уже отведал?» Все вошли в кладовую. Когда же Гакс переступил порог, Ябловский погрозил ему пальцем. «Предупреждаю вежливо. Выкинешь еще раз подобный фортель. Заставлю тебя сожрать очки и закусить замшевой салфеткой». Фе первой подошла к этажерке, достала из ячейки с надписью «Прочесть в первую очередь замок с ключом» письмо и начала читать вслух. «Заберите продукты, ознакомьтесь с заданиями» которые находятся в конвертах, лежащих в ячейках с известными вам номерами. Запомните их. Положите конверты назад и заприте решетку на большой замок. Помните, ни один из вас не должен знать задания других. Вот последнее правило номер три. Ваши друзья – ваши враги. Сумеете вычислить незваного гостя или гостей? Наоми сложила листок и вернула его на полку. «Незваных гостей?» – удивился Лепренц. «Что это значит?» «Возможно, один из нас или не один на самом деле не является кандидатом», – высказал предположение Илан. «Это объясняет, каким образом Гадес и его банда узнают, соблюдаем мы правила или нет. Значит, среди нас крот и, возможно, не один». «Засланные агенты паранойи», — повторил Ябловский. «Вот это номер. Ну, за себя я могу поручиться, я точно не шпион». Он посмотрел на соперников и задержался взглядом на Жигаксе. А Ле Пренц взял в каждую руку по бутылке молока и поднял их к установленной в углу камере. «Мы выпьем за ваше здоровье, Вержиль Гадес. Хотя лично я предпочел бы виски». Серфер засмеялся и отошёл в сторону. Они принялись перетаскивать еду, отложив на время предположения и сомнения. Холодильники и морозильники заполнились мясом, рыбой, коробками с паэльей и десертами. Припасов оказалось так много, что даже обжоре муки хватило бы на неделю. Радость от первого успеха и хорошее настроение омрачала мысль о шпионах. Паранойя дала им правдивую информацию, или блефует, чтобы посеять между кандидатами еще большую рознь. Маки эта дилемма явно не волновала. Он отпускал одну шуточку за другой. Фе и Хлоя держались поодаль и смотрели друг на друга очень неласково. Закончив с продуктами, каждый подошел к ячейке со своим номером. Илан, у него был номер восемь, удивился, что Фе номер 4. В машине Гадес вроде бы намекнул, что Наоми первой тройке. Каким бы невероятным это ни казалось, первым был Жигакс. Следом шли Филоза и Моки, увлеченно жевавшие печенье. «Читаем пять минут, кладем на место конверты и закрываем решетку», — скомандовала Фе. Они разошлись в разные стороны. Илан уединился в соседней комнате, где из всей мебели остались только два стула — И осторожно вскрыл конверт. Внутри лежали ключ и листок бумаги. Текст ошеломил его, как удар кулаком в висок. Из ступора его вывел голос Хлоя. — Ты что, оглох? Шевелись, пора закрывать решетку. Илан долго смотрел на нее, не выпуская из рук бумажку с заданием. Потом поднял глаза на камеру, встал и попытался поймать взгляд девушки. Но она отвернулась со словами. «Молчи, Илан. Ты знаешь правила». Хлоя пошла к остальным. Все, кроме них, уже разложили конверты по ячейкам. Лица были замкнутыми. Жигакс грыз ногти. Филоза криво ухмылялся. Илан дрожащими руками убрал бумаги в отделение номер восемь и вышел. Наоми вдела замок в душке и спросила. «Хорошо запомнили задание. Второй раз эта решетка не откроется». Все дружно закивали. — Ладно, тогда все. — раздался щелчок. — Удачи! — произнес Маки и направился к Холлу. Коридор мгновенно опустел. Кандидаты разбрелись в разные стороны. Хлоя задержалась рядом с Иланом. — Увидимся вечером. — Твое задание. Сможешь его выполнить? — Смогу. Давай постараемся и всех победим. Она убежала. Оставшись один, Илан долго смотрел на ключ, найденный в конверте. Потом сунул его в карман голубых стоматологических штанов и направился в мужское отделение крыла. В голове все еще звучала фраза с листка, как будто произнес ее вслух мужской голос. Задание номер один. Обследование палаты номер двадцать семь.